Глава вторая На Новосибирск я подсел в Бремене зимой, а из Ленинграда улетел ранней весной на Бермуды, где подопечное судно попало в аварию. С Бермуд отправился пассажиром в Гавану, где принял Азовск, подменяя заболевшего капитана. На Азовске пошли в Японию, из Японии на Австралию, где застряли на три месяца под забастовкой докеров, С Австралии пришли в Гамбург под трубы, и мне уже мерещился солнечный блик на куполе Исаакиевского собора, когда оказалось необходимым сопроводить молодого капитана в рейсе на Соединенные Штаты Америки из Бремена. Восемь месяцев без родных осин и все с разными новыми людьми, тут и Елпидифору обрадуешься. Он был вахтенным помощником, когда я прибыл к борту Новосибирска и встретил у трапа, подхватил чемодан и сопроводил в гостевую каюту, ангар с двумя кроватями и Аленушка и Васнецова почти в натуральную величину между ними. Не очень ловко себя чувствуешь, когда одногодок и давний соплаватель, вечный третий штурман Тащит твой чемодан по трапам, а ты пытаешься чемодан отобрать и все спрашиваешь. «Ну, как жизнь, Фадеич?» А он отвечает, что все нормально, Петр Иванович. И тогда ты ему говоришь, что он отлично выглядит, и это правда, а он тебе говорит, что ты тоже отлично сохранился, что, увы, ложь, ибо бремя ответственности повесило тебе под каждым глазом по кенгуриной сумке, и сердечко твое барабанит в ребра зайчьими лапками» хотя ты по трем трапам всего поднялся. «Какой садист украсил пароход сиротинушкой?» — спросил я у Елпидифора про Аленушку. Спрашивать его про служебные успехи язык не поднялся. «Все смеетесь, Петр Иванович, над жизненной почвой народных мотивов!» — заметил Елпидифор и попросил разрешения быть свободным. Поговорить на темы народа и народности Елпидифору хотелось — Он это завсегда любил, но тут счел необходимым сохранить субординацию. «Мы не на линкоре, а я не адмирал Елпидифор Фадеич. Садись, покурим». «Так я не курю», — сказал Елпидифор. «А вы все одно высоко поднялись. Видите, уже и забыли, что Пискарев никогда травой не баловался. Как автомобильчик ваш поживает?» — А черт его знает, я восемь месяцев дома не был, — сказал я. — Почему-то мне не захотелось ему говорить, что свой москвич я давным-давно продал. — Век вам благодарен буду, — сказал Елпидифор и отправился доложить молодому капитану об устройстве наставника на жительство. Благодарить меня весь век Елпидифор собрался потому, что я ему помог приобрести по баснословно дешевой цене списанную нашим финским торгпредством дизельную Волгу. Был такой короткий период, когда морякам разрешали покупать за рубежом подержанные машины, и с тех пор Елпедифор стал автолюбителем».